Огонь лениво облизывал недавно подброшенное полено, потрескивающее и еще не готовое отдаться полностью пламени. Они сидели за массивным столом, сделанным искусным резчиком из темного жесткого дерева. Вокруг этого стола стояли деревянные жестулья, больше похожие на небольшие резные троны. Стол, не покрытый ничем, был заполнен разнокалиберными блюдами и глубокими мисками. Сейчас вся эта посуда уже не содержала того количества яств, как еще двадцать минут назад. Однако оставшегося хватило бы, чтобы накормить еще одну такую же компанию. Мясо холодное, засоленное и подсушенное соседствовало с мясом, запеченным в больших листьях растений со множеством специй и даже ягод. Зелень, заботливо выращенная в теплое время, теперь лежала в мисках, залитая рассолами. Были свежий хлеб и пара кувшинов горячего ягодного вина. Яства, возможно, для кого-то простые и грубые, казались сейчас отогревающимся путником божественным угощением». А вино одновременно с теплом открытого огня массивной каменной печи пьянило, неся ощущение уюта и расслабленности. Гостеприимный хозяин, не затевая никаких расспросов и разговоров, прежде всего накрыл на стол и сидел за тем же столом, терпеливо дожидаясь, когда гости утолят голод». Зур все еще с аппетитом обгладывал большую сочную кость с хрящами, хоть и не так жадно уже, как в начале трапезы, но довольно урча. Оторок сыто отвалился в кресле, глядя осоловелыми глазами на танец огня. Эльви, поев совсем немного, тихонько отошла к широкому ложу, устроенному в углу этой же комнаты, и, свернувшись калачиком, уснула. Извини за нескромный вопрос, сказал хозяин леса, которого звали Чолон, но мне простительно, потому что я отвечаю за многих, живущих в этих местах. Спрашивай, спрашивай, не стесняйся, кивнул Алексей, наклоняясь ближе к собеседнику. Я знаю твоих спутников, начал Чолон, глядя ему в глаза. Не всех лично, но встречался с другими из их рода. Однако тебя я не знаю. На вид ты вполне обычен, но оборотень, колдунья и гном признают тебя за старшего. Не просветишь ли меня? Почему?» Алексей, которого слегка разморило после сытной еды и от тепла, добродушно усмехнулся. «Я и сам удивляюсь. Ты лучше у них спроси». Чел он молчал пару мгновений, сверляя его недоверчивым взглядом, а затем кивнул. «Хорошо, хотя я бы предпочел, чтобы ты объяснил мне». Алексей вздохнул. «Я с удовольствием объяснил бы тебе все», — он покачал головой. «Но сам никак не разберу, что за хрень творится вокруг меня». Я жил себе и никого не трогал в своем маленьком и славном мире, где все просто и понятно. У меня было свое дело, свои друзья, своя жизнь. Но вдруг я сделал шаг в сторону и очутился в совершенно другом мире. И здесь оказалось, что все не так, и я ничего не помню из того, что со мной происходило раньше». Чел он, слушая рассказ, все больше хмурился, бросая взгляды то на клюющего носом в кресле гнома, то на спящую колдунью, словно он искал подтверждение тому, что слышал. «И теперь кто-то гонится за мной, но я не знаю, кто и почему. Может, мне нужно остановиться и встретить их? Это даст ясность, а, возможно, и решит все вопросы», — продолжал Алексей. Я хотел бы вернуться в свой мир, но зная то, что знаю сейчас и не получив ответов на появившиеся вопросы, я не смогу там жить спокойно. А здесь мне постоянно твердят про законы, про то, что я почти беглый каторжник» он, который слушал его, покусывая губу, внезапно замер, затем его глаза расширились, и он внезапно поднялся со стула и подошел к лежанке, на которой спала Эльви. Бесцеремонно растолкав девушку, он задал ей короткий вопрос. «Это правда он?» «Что?» «Что?» — переспросила колдунья, спросунья, не понимая, что от нее хотят. «А, вы уже поговорили. Да, он, это он. Но он ничего не помнит, а потому ничего и не может». «А ты уверена, что он найдет свою суть? Ты знаешь хоть один случай, когда, до срока покинув забытый мир, кто-нибудь успевал найти свою суть и избежать встречи со стражами? Я никогда о таком не слышал. А ты?» «И нужна ли всем сторонам такая попытка все переиграть?» «Он никто не будь», — возразила девушка, с которой сон слетел окончательно. «Поэтому у нас есть шанс. Ты ведь тоже страдал от того, что мы проиграли битву». «Битву, которую мы проиграли, не выиграть!» — покачал головой Чолон, присаживаясь рядом с Эльви. И войско было и не собрать, да и надо ли битву, которую проиграли, не выиграть? Но битва проиграна только тогда, когда проигравший сдался. Мы не проиграли, это только отсрочка, не согласилась девушка. Это бесплодные мечты солдата проигравшей стороны, вновь покачал головой стрелок. Но я готов. Если ты хочешь, мы попытаемся. «Я хочу!» — во взоре Эльви мелькнули отцветы фанатизма. «Даже несмотря на то, что не я вытащила его из забытого мира, и не я решила попытаться начать все сначала». «Хорошо», — сдался Чолун. «Только завтра, когда все отдохнут и позавтракают, мы уйдем отсюда. Остальные жители этого леса не виноваты в том, что наша война не кончилась». «Пусть будет так», — обрадовалась Эльви и поманила пальчиком одиноко сидящего за столом Алексея. «Иди ко мне, мой возлюбленный господин. Нам надо хорошенько выспаться перед дальней дорогой».